Глава третья. В малом королевском кабинете было слегка тесно. Теперь в нем находилось трое мужчин. Точнее, один юноша, лет двадцати приятной наружности, но с поджатыми губами и упрямой складкой между бровями. Остальные — хмурый его величество Казимир за столом и Эрику окна, с отсутствующим видом смотревший в парк, скрестив руки на груди. «Юлиан, тебе не приходило в голову, что ночевать в борделе в объятиях гулящей девки не совсем подходит наследнику престола, будущему королю?» Негромко-веско произнес Казимир, буравя пристальным взглядом старшего сына. «Мало, фрейлин, щупай себя на здоровье!» Его величество хмыкнул. «Они потом начнут настойчиво метить в мои невесты. Спасибо, отец!» Не скрывая язвительности, тут же отозвался Юлиан и не думая извиняться. «Пусть метят тебе-то, что за дело!» — невозмутимо парировал Казимир. «От большинства можно откупиться точно так же, как от девок. В общем, так, Юлиан...» Король негромко хлопнул ладонью по столу. «Мне надоели твои детские выходки. Буду действовать по-другому. С завтрашнего дня начнешь принимать участие в делах страны. Проверю, чему там тебя научили в соседней академии». Казимир прищурился. «И чтобы никаких сбеганий из дворца, ваше высочество!» Строго прибавил он. Юлиан только открыл рот, чтобы возмутиться, но тут в разговор вступил Эрик. «Мне потребуется небольшое количество вашей крови, ваше высочество!» В первое мгновение опешили оба, и отец, и сын. Только Казимир раньше понял, с чего такая странная просьба. Юлиан же с недоумением переспросил. «Простите, что?» «Ваша кровь», — терпеливо повторил Эрик, чуть прищурившись. «Чтобы в следующий раз мне не пришлось поднимать на ноги стражу в поисках наследника престола», — пояснил он с отчетливой иронией. «И я мог лично явиться за вами, чтобы надавать вам подзатыльников. Или надрать вашу сиятельную задницу», — Тише, добавил Эрик задумчиво и с таким мечтательным видом, что Казимир чуть не прыснул, развеселившись, но сдержался. Лицо принца пошло пятнами. Он вскочил со стула и сжал кулаки, гневно сверкая глазами. «Я не мальчишка!» — выпалил он. Дёрнулся было развернуться и покинуть кабинет, но не тут-то было. Все с тем же выражением лица Эрик слегка шевельнул пальцами, и ноги Юлиана словно вросли в пол. Он не мог двинуться с места ни на миллиметр. Нелепо взмахнул руками, чтобы удержаться. В глазах мелькнуло беспокойство а князь лединский неторопливо подошел окинул принца непроницаемым взглядом и вытащил из ножен короткий острый кинжал вашу руку ваше высочество как ни в чем не бывало любезным тоном произнес эрик скрипнув зубами принц протянул ладонь первый маг королевства уколол его палец и собрал несколько капель в маленькую склянку вынутую из кармана после чего отступил спрятав добычу «Ну вот, мой принц, а вы боялись», — невозмутимо сказал Эрик. «Благодарю вас». Юлиан метнул на него злобный взгляд, скрипнул зубами и вылетел из кабинета, громко хлопнув дверью. Казимир проводил отпрыска долгим взглядом и потер слегка щетинистый подбородок. Да, крякнул он, — «и в кого такой, ума не приложу, когда уже перебесится». Его величество длинно вздохнул. «Пусть лучше сейчас, чем когда корона наденет», — веско обронил Эрик. «Я сделаю амулет на крови, не переживайте, больше он никуда не удерет. Казимир моментально нахмурился и поднялся из-за стола. «Магия крови отнимет много сил», — протянул он, по барабанив пальцами по столу. «Я не требую от тебя. Пока я являюсь наставником принца, я сам от себя буду требовать», — оборвал князь Леденский. «И гораздо проще сделать амулет, по которому я безошибочно найду Юлиана, даже если он будет без сознания». При этих словах Казимир вздрогнул и нахмурился сильнее. «Ему грозит опасность?» — напрягся король. «Нет, но я доверяю чутью». Лицо Эрика на несколько мгновений стало отсутствующим. «Не переживай, я присмотрю за ним». Князь перешел на «ты», отбросив официальность. «И пора бы ему невесту присматривать», — добавил он на пути к двери. «Может, тогда Гонору поубавиться?» «Эрик», — повысил голос его величества. «Не уходи от темы. Тебе вредно заниматься такой сильной магией». Его светлость взялся за ручку и обернулся, снисходительно улыбнувшись. «Амулет я зарядил. С утра выпил зелье, сейчас еще приму. Не переживайте». Многоуважаемому ректору не придется больше спачившей тещи общаться. Дверь за Эриком закрылась, а Казимир, опустившись в кресло, произнес в пустоту. Но вообще-то я и так пригласил несколько подходящих кандидаток для Юлиана». Очень кстати, за несколько дней до возвращения принца в Аргунт прибыли два посольства с юга, из Салавии, маленькой, на уютной страны на берегу моря, славившейся вкусным легким вином и ликерами, и с запада из Илесты. В одной две младшие принцессы, во второй всего одна. Однако этого Юлиану хватит. И с той, и с другой стороны, Казимир не против подружиться еще и с родственной стороной. Тогда можно будет вести переговоры о снижении пошлин на ввоз товаров. Встрепенувшись и вынырнув из размышлений о предстоящем через день приеме, Казимир занялся бумагами. Через час соберется малый совет, следовало подготовиться. Эрик зашел в свой кабинет, находившийся на этом же этаже, в крыле, где располагались покои королевской семьи, и куда посторонний просто так не мог пройти. Здесь князь в тишине и спокойствии занимался неотложными делами, бумагами, донесениями и прочими важными вещами. И здесь же находилась лаборатория, куда и направился Эрик. Перед тем, как заняться артефактом, он достал из шкафчика пузырек с ярко-синей жидкостью, накапал в стакан с водой ровно пять капель — и вода вспыхнула бирюзовым с искорками цветом. Зажмурившись, Эрик залпом выпил зелье, тряхнул головой, и, опёршись на стол, несколько мгновений постоял глубоко дыша. От зелья кружилась голова, и во рту оставался мерзкий привкус. И вообще его следовало принимать раз в три дня. Но магия крови, как правильно заметил Казимир, требовала много сил. «А без следящего артефакта мальчишка наверняка выкинет что-нибудь в очередной раз, чисто из юношеского упрямства». Вздохнув и пробормотав ругательство, Эрик достал заготовку — крупный ограненный рубин, склянку с кровью — и сел за стол, сосредоточившись. Пальцы шевельнулись, вычерчивая над камнем знаки. Воздух, казалось, загудел от напряжения, а рубин налился бордовым свечением. Второй рукой Эрик взял склянку и наклонил, вытряхнув капли на заготовку. И жидкость тут же впиталась, а свечение сделалось ярче. На лбу мага выступила испарина. Дыхание стало тяжелым, но он продолжал вычерчивать замысловатую вязь. А в центре рубина начала медленно закручиваться воронка. Еще несколько томительных мгновений воздух можно было нарезать пластами. А потом свечение погасло, Эрик устало вздохнул и откинулся на спинку стула, прикрыв глаза и пытаясь справиться с накатившей тошнотой. Сила никак не хотела успокаиваться. Несмотря на выпитое зелье, бурлило в крови. И кольцо с темно синим сапфиром ощутимо нагревалось, тоже забирая на себя излишки. Опять придется заряжать сутки и сидеть на микстуре послабее, не влияющей на организм так, как синяя. Через некоторое время Эрик все же справился с дурнотой потянулся до хруста в плечах и встряхнул головой. Надо пойти проветриться, а камень пусть отлежится, впитает в себя магию и к вечеру будет готов окончательно. Как раз и оправа для него есть подходящая. Поднявшись, главный маг королевства вышел из лаборатории и коротким путем добрался до выхода в дворцовый парк, на ту его сторону, что находилась позади дворца. Здесь проще затеряться, и парк больше похож на лес. Эрик медленно пошел по тропинке, расстегнув несколько верхних пуговиц на рубашке, вдыхая полной грудью свежий сладковатый воздух и потихоньку приходя в себя. Однако его умиротворение и одиночество продлились недолго. Из-за поворота выпорхнула какая-то придворная дама в ярко-алом платье и буквально врезалась в него, с придворным аханьем отшатнувшись в сторону и ослепительно улыбнувшись. — Прошу прощения, ваша светлость. Проворковала леди, присев в низком реверансе так, что открывался весьма подробный вид на декольте и то, что она скрывала. Эрик смерил ее рассеянно равнодушным взглядом, не впечатлившись прелестями, скупо обронил. «Ничего страшного, леди». Он сделал шаг, собираясь пойти дальше, но дама не дала, поднявшись и словно невзначай плавным движением заслонив ему дорогу, сложив изящные кисти перед собой. «Вы не помните меня, князь?» Тем же голосом проговорила дама, и Эрик чуть нахмурился, почувствовав глухое раздражение. «Простите, нет», — предельно честно ответил он и с решительным видом обошел настырную незнакомку. «Я не желаю компании для прогулок», — на всякий случай добавил Эрик, оглянувшись через плечо, и поспешил скрыться за поворотом тропинки. Еще не хватало очередной охотницы ему на голову. Время от времени среди фрейлин появлялись отчаянные и упорные, Кого не пугали его неконтролируемые вспышки силы и кому очень хотелось заполучить звание фаворитки главного мага страны. И ведь не останавливало то, что выше любовницы ни одна из них не поднимется. Универсалы женятся только на Айсу, это знали все. Подавив раздраженный вздох, Эрик постарался не думать о предстоящем вечере, чуть ускорив шаг. Через полчаса начинается официальный рабочий день, и Казимир ждет его на Малом Совете — Надо до этого времени прогуляться и окончательно прийти в себя. Леди, прищурившись, посмотрела вслед князю Лединскому, ничуть не обидевшись на столь холодный прием. Усмехнувшись, она с уверенностью негромко произнесла. Не помнишь, значит. Ладно, скоро все будет совсем по-другому, милый князь. После чего незнакомка развернулась и поспешила во дворец, надеясь, что ее величество не слишком разозлится если вообще обратит внимание на отсутствие за завтраком одной из придворных дам. Королева порой бывала весьма рассеянной, что сейчас на руку. Осталось только разрешить несколько досадных недоразумений, и отношение князя очень скоро изменится. Время застыло, и движения замедлились, а тело так и отказывалось повиноваться. Кто-то что-то кричал, я слышала, словно сквозь вату. А потом внезапно, будто невидимая рука сильно дернула за талию, отчего я издала невнятный возглас и взмахнула уже своими руками. Вот когда поняла, что чувствует пробка, вылетая из бутылки. Именно такие ощущения меня охватывали, когда я буквально врезалась в неожиданного спасителя, поймавшего в объятия. Лошади и всадник пронеслись дальше, распугивая прохожих. Я же бессильно прислонилась к спасителю, медленно приходя в себя. Коленки дрожали, ноги стали ватными, в ушах раздался звон, а сердце бухало кузнечным молотком, и дыхания никак не хватало. «Что ж ты под копыта лезешь, ушастая?» Сердито произнес молодой приятный голос, и я, наконец, подняла голову, разглядывая спасителя. Юноша лет двадцати, с непокорными каштановыми кудрями, ярко-синими глазами и мягким изгибом губ, но суровый взгляд говорил о наличии характера одет в голубую мантию с вышатым на груди лепестком пламени думаю не ошибусь если предположу что он студент той самой академии с спасибо пробормотала не торопясь выбираться ноги все еще не хотели держать я замешкалась ой аня как же ты напугала меня папа бы не простил случить что с тобой ты что запричитала рядом маруня суетясь вокруг и пытаясь пощупать на предмет повреждений Все в порядке? Не ударилась? Ничего не болит?» «Да в порядке, я в порядке», — нервно вздохнула, дёрнула ушами и совершенно естественным жестом пригладила их, от переживаний и волнения шлёпнув хвостом по ногам парня. «Ох, простите, я виновато посмотрела на него и поймала свою нравную конечность». Все нормально», — парень улыбнулся и, наконец, отпустил. И улыбка сделала его лицо еще привлекательнее. «Я Анжей». Учу здесь. Он махнул в сторону Академии. Четвертый курс, стихийник, воздух и огонь. Анжа изобразил изысканный поклон, и мне тут же захотелось присесть в реверансе. Только хвост жалко, подметать мостовую не хотелось, поэтому просто вежливо кивнула и тоже представилась. Иоанна, можно просто Анне, повариха, работаю на дворцовой кухне. А я Маруня, пискнула моя спутница из-за моего плеча и, покосившись на неё, я заметила, как щеки девушки покрыл равномерный яркий румянец. Смутилась, надо же, что неужели с парнями мало общается? «Очень приятно», — Анджей снова наклонил голову. «У меня сейчас перерыв в лекциях. Не возражаете выпить по чашечке горячего шоколада? За спасение!» Он подмигнул мне. «Тут недалеко есть чудесная булочная. Там очень вкусные пирожные делают». «Ой, я люблю сладкое». Выпалила Маруня, и ее глаза заблестели от предвкушения. «Хорошо, не против», — легко согласилась я, уже практически оправившись от происшествия. А Анджей показался вполне приятным в общении. Да и передохнуть после прогулки и покупок тоже хотелось. Мы посидели около часа, и булочная в самом деле понравилась. Мой чуткий нос наслаждался вкусными ароматами сдобы, шоколада, кофе, какао и прочих вкусностей. И в голове снова зашевелились рецепты. «Вот очень вовремя я купила тетрадь». Анджей рассказал, что живет с матерью. После получения диплома собирается пойти дальше по научной линии изучения магии и в планах стать преподавателем Академии. Серьезные такие планы. Я зауважала парня. На все его вопросы я могла мало что рассказать, к разочарованию Анджея. Он надеялся узнать побольше о барине. По его словам, в самой Академии их, естественно, не было, как раз по причине отсутствия магии и наличия иммунитета коной. А уж когда мы расплатились, я настояла на том, чтобы разделить поровну, и настолько близко мы еще были знакомы. Анжей вдруг предложил. «Хотите, вечером на танцы сходим? Я друга возьму. Повеселимся. Часам к девяти освободитесь?» Он вопросительно глянул на нас, и слова возражения застряли в горле при виде вспыхнувшего радостью личика Маруни. Наверное, ей редко удается повеселиться. Отчего-то я была уверена, что подруг среди дворцовой челяди у девушки не так чтобы очень много. «Хорошо, давай», — согласилась я и поспешно добавила. «Только ненадолго. У нас завтра рабочий день рано начинается». «Я даже потом провожу вас обратно», — довольно улыбнулся Анжей. Договорившись, что встретимся на одной из улиц около дворца, мы разошлись вполне довольные знакомством. Побродив еще немного по Аргунду, отправились обратно во дворец. День уже клонился к вечеру, и солнце заливало крыши столицы золотисто-оранжевыми лучами. Надеюсь, работникам во дворце положен полный пансион, а то я уже успела снова проголодаться. Перед танцами хотелось посетить купальню. День все же выдался жарким. И еще я хотела проверить собственное отношение к воде. Хоть и не оборотень, а на кошку смахиваю. Вдруг я боюсь воды так же, как и животные. Надеюсь, нет. Витара бы предупредила. Когда я вернулась к себе, выяснилось, что покупки уже принесли. Приятный сюрприз. Пакеты и коробки аккуратной горкой стояли посредине. А как объяснила Маруня, запасные ключи были только у ее матери. Она обычно лично смотрела за доставкой покупок дворцовой прислуги. Ну а если не получалось, то курьер оставлял товар на специальном складе, куда и приходили владельцы. «Хорошо тут все устроено». Питаться можно было в общей столовой, причем на самообслуживание. У кого когда появится время, тот и приходит на кухню набрать себе еды. Отличный подход, расписание же у всех разное. Радостная Маруня, чуть не виляя воображаемым хвостом, помчалась организовывать нам ужин и заодно отчитываться перед отцом. А я направилась знакомиться с купальнями. «К моей великой радости я никого там не застала». Видимо, остальные еще работой по дворцу заняты. Купальни делились на мужское и женское отделение в женской части имелся предбанник со шкафчиком, а дальше, собственно, парная мыльная общий бассейн для желающих освежиться и, о, счастье, отдельные душевые со шторками. Король отлично заботится о дворцовых работниках. Я уже чувствую себя ярой сторонницей монархии. И, как выяснилось, воды все же не боюсь. Хотя испытала весьма странное чувство, намыливая хвост специальным шампунем для шерсти. Его мне продали в парфюмерной лавке. С ушами тоже пришлось быть осторожной, чтобы вода в них не попала. А так, с удовольствием поплескалась под горячей водой и посвежевшая отправилась обратно к себе переодеваться, ужинать и уже идти навстречу с Анжием. Время незаметно подобралось к вечеру. В коридорах зажглись светильники, слуг стало больше — расходились по своим комнатам после трудового дня. А вот в комнате возникла проблема, как высушить влажные волосы и хвост. Как могла, сначала просушивала полотенцем, а потом расчесала и решила обратиться к Маруне за помощью. Она вроде говорила, что владеет немножко воздухом. Переодевшись в новенькое платье из тонкого льна с красивой вышивкой, я покрутилась перед зеркалом, осталась довольна и направилась в кухню. Маруня сказала приходить туда ужинать. Суеты к вечеру было уже гораздо меньше, и мы пристроились в уголке, уплетая вкусное рагу из горшочков. Волосы и хвост Маруни мне без проблем подсушила, и я чувствовала себя на седьмом небе. Настроение в душе царило отличное. «Ну, пойдем? весело произнесла девушка, когда мы отнесли посуду к мощицам. «Папа отпустил нас, сказал до одиннадцати вернуться. Потом ворота закрываются, и все. «Без проблем». Я пожала плечами, И мы отправились навстречу Санджеем и его другом. Парк вокруг дворца украсился разноцветными огоньками, ярко освещавшими тропинки. В окнах тоже горел свет, и резиденция короля выглядела как нарядная игрушка. Кажется, я даже приметила мелькнувшие среди темной зелени платья. И чуткое ухо уловило чей-то томный смех и голоса. Ну да, придворные развлекаются. Стража у ворот проводила нас взглядами — И мы вышли на улице Аргунда. Я наивно полагала, что, наверное, здесь с наступлением темноты жизнь тоже замирает. Но не тут-то было. Ярко горели фонари, явно на магии. На улицах по-прежнему людно, только все больше нарядных дам и господ. Ну да, простым людям утром вставать рано. Вот они, скорее всего, уже по домам сидят. Маруня провела до улицы, где мы договорились встретиться с анджеем и парень уже ждал нас, нетерпеливо поглядывая по сторонам. На сей раз без мантии, конечно, в обычной одежде, и каштановая шевелюра, казалось, была растрепана еще больше. «Добрый вечер, Маруня, Иоанна!» Он изобразил галантный поклон, отчего моя спутница снова смутилась, и тут же отвесил комплименты. «Прекрасно выглядите!» Ответить я не успела. Из-за угла появился еще один молодой человек, постарше, привлекательный, Я бы даже сказала красивый, но не в моем вкусе точно. На таких симпатяшек падки юные восторженные барышни вроде Маруни. Я же отчетливо поняла, что приятель Анже относится к той породе ветреных и уверенных в своей неотразимости юношей, для которых слова нет, не существует как класс. Анже, привет! О, какая кошечка! Восхищенно присвистнул он, откровенно уставившись на меня, когда остановился рядом с нами. Вот везет же тебя! вздохнул пока еще незнакомец я не кошечка я иоанна чуть резче, чем хотелось ответила на шажок отодвинувшись от него очень приятно юлиан тут же представился друг анже на что маруня рядом приглушенно ахнула и тихо тихо прошептала ой как нашего принца напоминает только он вроде как еще учится где то в соседней стране не слишком уверенно добавила девушка «А если за ушком почесать, мурлыкать будешь?» Продолжил поясничать Юлиан, с нездоровым интересом посматривая на упомянутую часть меня. «Не трогай уши!» — нервно огрызнулась я, и хвост также нервно дернулся, хлестнув по юбке. На лице Юлиана отразилось разочарование. «И что, даже хвостик нельзя погладить?» «Юлиан!» — нахмурившись, перебил наше весьма насыщенное общение Анжей и осуждающе посмотрел на приятеля начинаю жалеть что поддался на твою просьбу все все прошу прощения юлиан поднял руки и даже отступил на шаг больше не буду ну идем резко сменил он тему и прежде чем я успела отреагировать подхватил меня под локоть потянув к перекрестку там наверное веселье в самом разгаре чует моя пятая точка что еще огребу с этим красавчиком проблем крайне самоуверенный тип не люблю таких в следующий раз попрошу анже не звать этого Юлиана, если он будет в следующий раз. И откуда ты взялась, такая красивая?» — решил продолжить непринужденный разговор мой спутник. «С кухни. Я же подумала, что откровенно хамить было бы с моей стороны не слишком вежливо, да и пока ничего предосудительного Юлиан не сделал. Поварихой работаю». Дворец не стала упоминать, мало ли что. «О, вкусненькое готовить умеешь». Оживился парень, словно невзначай сильнее прижав мой локоть к себе. «А мне приготовишь? Могу в гости пригласить». «Прости, к малознакомым мужчинам не хожу». Тут же твердо ответила и попыталась осторожно высвободить руку. Не тут-то было. «Такая строгая!» С насторожившим меня восхищением высказался Юлиан, и пришлось дышать глубоко и размеренно. Маруня и Анжи шли чуть позади, тихо переговариваясь, и помощи ждать было неоткуда. «Давай просто помолчим, ладно?» Милу улыбнувшись, предложила я, уже немножко жалея, что согласилась на предложение Анжея. Но кто же знал, что у него такой приставучий друг, вида бабник обыкновенный? Уверена, захотелось в свою коллекцию Арине, только и всего. Ничем серьезным его интерес не объясняется. «Ну не обижайся, Ко, Иоанна!» с едва заметной заминкой произнес Юлиан, и я мысленно зааплодировала. Не стал обострять ситуацию. «О чем хочешь поговорить? Могу рассказать об учебе в Академии. Там столько всего было!» Не дожидаясь моего ответа, Юлиан принялся отравить байки. Но хотя я слушала в полухо, над некоторыми даже смеялась. Рассказчиком он оказался неожиданно хорошим. И это отлично отвлекало его от попыток обнять меня или притянуть ближе. А вскоре мы и до площади дошли, откуда доносились зажигательные звуки музыки. Те самые танцы и желающих повеселиться набралось много, к моему мимолетному удивлению. «Ох, Балда, я же не умею танцевать!» «Наверное. Как-то не пришло в голову поинтересоваться у Витары, заложено ли в моё новое тело это умение. Только вот Юлиан не дал мне ничего сказать. Лихо развернул так, что я едва устояла на ногах, тут же обвил талию, всё-таки прижав к себе, и утащил в самую гущу танцующих, одарив довольной ухмылкой. Вот. «Кот мартовский». «Ну погоди, только позволь себе что-то лишнее. Каблучки на моих туфельках хоть и удобные, но острые. И ими можно очень неприятно отдавить ногу всяким наглецам, протягивающим руки, не туда, куда надо». Эрик только вышел из основного рабочего кабинета, где проводил встречи и совещания, поведя плечами и разминая затекшую спину, как висевший на груди артефакт ярко вспыхнул и отозвался болезненным уколом в висках. Неугомонный принц-таки покинул дворец, несмотря на утреннее внушение. «Вот паршивец!» — с досады выдохнул Эрик, дернувшись от неожиданности, и прикрыл глаза, настраиваясь. «Точно пора женить. Может, тогда образумится. Или выдрать хорошенько хворостиной и посадить на муравейник пятой точкой, а потом не подпускать целителей, чтобы лучше дошло». Не теряя времени, Эрик почти бегом направился к выходу из дворца, сожалею что пространственная магия в отсутствии стабилизатора ему недоступна никакие зелья и амулеты не сдержат такого всплеска от открытия портала а очередного срыва эрик допустить не мог они конечно с королем в очень хороших отношениях но если снова рванет некроманская составляющая его универсального дара хмыкнув князь ускорил шаг отслеживая принца пока что он не слишком удалился от борца И Эрик надеялся, что мальчишка осел в какой-нибудь таверне поблизости. Как оказалось, двигаться я умела. Да и танец несложный, вроде быстрой польки. А вот о другой проблеме подумала не сразу. «Хвост! Мне же его тут запросто отдавят, прищемят или еще какую гадость сделают. Народу много, я одна, арене, и слишком уж выделяюсь, вон как косятся в мою сторону». Занятая собственными проблемами, я упустила из виду Юлиана, а он как раз и воспользовался моей рассеянностью. Ладонь скользнула с ниже, на копчик, где из специального разреза на юбке и торчала мое роскошное украшение. «Ох, святые панталоны, какой пушистый!» Восхищенно выдохнул он, и лицо негодника озарила мечтательная улыбка, а рука... Зараза! Он запустил пальцы в мех на хвосте и уже нагло поглаживал. «Да кто ему разрешал вообще?» Зашипев не хуже разъяренной кошки, я оттолкнула слегка опешившего Юлиана, коротко выдохнула и, размахнувшись, влепила по щечину. Нахал! Выпалила ему в лицо и, круто развернувшись, выбралась из толпы, сердито сопя и, чувствуя, как шерсть и на многострадальном хвосте и на ушах, встала дыбом. «Пожалуй, я сейчас в самом деле похожа на взъерошенную кошку. Ну и плевать. В конце концов, гладить хвост — это слишком интимно» вот а юля она я едва знаю иоанна подожди раздалось вслед но я и не подумала остановиться или обернуться внутри все клокотало и бурлило от возмущения щеки горели от прилившей крови и я стремительно шла куда то вперед сжав кулаки и лелея планы страшной мести вкусняшку ему значит приготовить в гости звал да вот как соглашусь как приду как как сделаю ему запеканку из творога с изюмом и последний выковыривать заставлю. И молока ему дам, с пенками, и пока не выпьет, из-за стола не выпущу. Я летела по улице, чудом не сталкиваясь с прохожими, и даже не заметила, как углубилась в узкий лабиринт переулков, где уже совсем никого не было, хотя фонари и освещали булыжники. Остановилась только, когда дыхание совсем сбилось и в боку слегка закололо. «Иоанна, да стой же!» «Ну, прости, не удержался!» «Так соблазнительно было!» «Вот поварёшка бешеная, увязался за мной и не отстал!» Развернувшись к Юлиану, стоявшему от меня в паре шагов, набрала в грудь воздуха, чтобы высказать все, что думаю по поводу его несдержанности. Но тут сразу случилось несколько событий. В нос ударил тошнотворный запах прокисшего компота, я поперхнулась вдохом и сморщилась, не удержавшись от фырканья. «Фу! Кто-то помои вылил на улицу!» Успела поймать недоуменный взгляд, Юлиана. Потом из переулка вдруг выскочил какой-то незнакомец с бешеным взглядом и буквально сбил с ног моего спутника. А я даже спросить ничего не успела. Что-то громко зашипело, в воздухе над нами мелькнуло нечто сверкающее, а в следующий момент нас накрыл мерцающий щит. Меня же совершенно неожиданно скрутило непереносимым приступом боли. Кажется, кто-то закричал. Кажется, раздался громкий хлопок и снова шипение. Но я уже стремительно летела в милосердную темноту, где мне не выворачивала кости дикая, разрывающая внутренности боль. Собственный голос отказался повиноваться, горло перехватил спазм, и реальность померкла.